«Пусть зашлют на корабли с о г л я д а т а е в и пусть добудут живым или мертвым Мортимера, если он поднимется на борт корабля», — добавил Хьюг-младший. «Добрый совет, Глостер», — одобрил Эдуард. «Что касается вас, Степлдон...» Епископ Экзетерский перестал грызть ноготь и пробормотал. «Милорд...» «А вы спешно вернетесь в Лондон».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 И он с радостью подумал о том, что после б о р о у б р и д ж а вместе с большинством епископов и сеньоров старался сохранить жизнь барона Вигморского. Ибо теперь, когда Мортимер бежал, оппозиция против диспенсеров, быть может, вновь обретет вожака, чего и недоставало со времени смерти Томаса Ланкастера, вожака даже более энергичного, более ловкого и сильного, чем покойный Томас.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 От епископа к бунтовщику — путь простой. Придется повнимательнее проверить ваш л а б е ц Сир, супруг мой. — Мой ларец и без того проверяют достаточно тщательно, — проговорила Изабелла, указывая на леди Диспенсер. Казалось, Хьюк-младший вдруг потерял интерес к спору. Наконец-то гнев короля, как и обычно, обернулся против королевы. Эдуард, несомненно, нашел способ отомстить ей, и х ю г торжествовал. Он взял книгу, которая лежала рядом с креслом, и которую леди Мортимер читала королеве до прихода графа Бувилля. Это было собрание Ле Марии Французской. Шелковой закладкой был отмечен куплет. «Ни в Бургундии, ни в Булонии».